«План компании». Корабельным утром в тесной каюте инспектора собрались только Голиков и Комаров. Остальных даже Гурка. Лейц к обсуждению предстоящей работы предпочел не привлекать. «Давайте сначала и не так быстро», — потребовал Комаров. «На вашей любимой овести возник дефицит толковых инструкторов, и вы решили воспользоваться нашим опытом, я правильно понял?» «Не совсем», — Лейц вздохнул. «Тогда вы что-то скрываете», — сделал вывод Саша. Это противоречит условиям контракта. «Вам не обязательно знать мотивы», — возразил инспектор. «Обучить солдат земному стилю проведения спецопераций и организовать быстрый захват стратегических объектов вы можете и без глубокого анализа политической ситуации». «Не упирайтесь, гражданин», — Комаров махнул рукой. «Так или иначе, мы вникнем в суть развернувшегося на овесте противоборства. А вдруг после самостоятельного изучения мы начнем симпатизировать врагу?» Лейтс ненадолго задумался и наконец согласился. Все крупные государства имеют в своем распоряжении оружие сдерживания. Оно называется вероятностным вариактором или в народе фортуной. Это прибор вмешивается в ход событий и корректирует возможное развитие ситуации в пользу владельца. Машина является новой ступенью развития автоматических управляющих систем. Она опирается на три огромные информационные базы. Первая. Данные об экономике, вторая, о естественной среде обитания, и третья, техническая. Особо в третьей базе выделен военный раздел, которым пользуется боевая программа компьютера. Жизнь любого государства на Овесте регулируют машины. С их помощью в населенной части планеты создано трансформируемое и легкоуправляемое киберпространство. Люди обитают внутри него в самом прямом смысле. Все развитые страны покрыты информационными полями, в которых граждане окружены максимумом мыслимых благ. Ведь для их создания не требуется особых затрат. К примеру, когда вы путешествуете по континенту, вы ни на минуту не остаетесь без необходимой информации. Она повсюду, она доступна и наглядна. Чтобы узнать нужный маршрут, вам следует лишь произнести свой вопрос вслух. Указатели, знаки, реклама, множество полезных мелочей Развлекательные программы, связи просто коррекция непривлекательных деталей ландшафта Все это обеспечивают управляющие машины А с появлением вариаторов виртуальный мир получил возможность совершенствоваться самостоятельно без помощи человека Что и вовсе освободило нас от каких-либо забот Фортуна приняла на себя функции управления всеми разделами жизни И довольно эффективно регулирует ход событий В мире, где вся инфраструктура подчинена единому компьютерному центру, это довольно надежная страховка от потрясений или программных сбоев. У нас никогда не бывает ошибок диспетчеров или отказов в системах защиты ядерных реакторов. Мы давно забыли, что такое неприятные случайности, поскольку вариатор предугадывает любую неполадку и дает автоматике достаточно времени, чтобы ее устранить. Мы обитаем в удобном, хотя и частично бесплотном мире. Понимаю, перебил его комаров. Это как в шлеме и перчатках. Компьютерная реальность. И если упрощать, да, но наши граждане не носят шлемов, продолжил инспектор. Информационные поля создают виртуальный мир с помощью лазерных картин и голограмм повсюду. Даже в домах. Машины предлагают нам самые удивительные дизайнерские решения, но стоит отключить дом от энергосети, как изнутри и снаружи он превратится в серую, пластиковую коробку, набитую типовой мебелью и безликими бытовыми приборами. Внешний вид и технические характеристики, к примеру, двух абсолютно различных холодильников без наложения виртуального дизайна, станут полностью одинаковыми. «Не понимаю», — снова вмешался Саша. «Вид, ладно, но технические параметры». Как могут они зависеть от дизайна? Компьютерная деятельность не просто окраска предметов в нужные тона, Лейц покачал головой. Взятый нами в качестве примера холодильник представляет собой только рабочий агрегат, а его функции вы приобретаете отдельно в виде программы. В принципе, любой аппарат изначально универсален и может подключиться к набору из множества параметров. Хотите подешевле? Покупайте ящик и простейшую программу. Появились лишние деньги, менять оболочку на более сложную, и у вас уже не просто коробка для охлаждения продуктов, а чудо техники, которая регулирует подвод холода к любому продукту по особой программе. Размораживает его в нужное время до нужной кондиции, и если надо, режет, готовит и ест. Комаров усмехнулся. Понятно. Компоновка открытая для информационного воздействия с обратной связью. Я тоже умею умно выражаться, как видите. «Отчасти я вас понял. Остается вопрос по поводу боевого компьютера. Если вы живете в окружении наполовину бесплотной реальности, созданной усилиями ваших машин, то все войны происходит тоже, всего лишь в их памяти. Как можно воевать, не участвуя в сражениях лично?» «Вы довольно точно сформулировали мысль», — одобрил Лейтс. Проливать кровь в нашем мире стало бессмысленно по двум причинам. Во-первых, чтобы захватить соседнее государство, совсем не обязательно перебрасывать на его территорию реальные войска. Достаточно, чтобы один государственный компьютер объявил войну другому, и они разыграли комбинацию, например, из тысячи уровней. Цена уровня может быть установлена в один квадратный километр территории, или миллион денежных единиц контрибуции, или одну промышленную корпорацию, как договоритесь. Машина, выигравшая большее число сражений, получает под свой контроль участки территории или экономические блага, ранее принадлежавшие противнику. Полная победа означает переход всего управления вражеским государством от проигравшего компьютера к победителю. Все очень просто, а главное, нет смысла проливать кровь граждан. Им, по большому счету, все равно, кому платить налоги или кто управляет информационными полями, лишь бы обязательные платежи не оказались выше, чем были ранее. Зачем же вам понадобились наши услуги, удивился Саша. Ну, подобрали бы программистов посерьезнее, да и сочинили хорошую боевую программу. В огромной памяти государственных машин, как нашей, так и вражеских, учтены все нюансы, а логические цепи присоединенных к нам вариаторов способны просчитать любое количество комбинаций, которые могут составить люди, события, предметы или явления. Даже самые новые программы бессильны против фортун. Однако эти условия верны лишь, когда мы говорим об изученных авистийцами мирах и понятиях. Если на пути вероятностного вариаторов станет неизвестный нашей науке случайный фактор, то фортуна даст сбой и окажется не только корректировать все связанные с ним происшествия, но и предсказывать дальнейшее развитие событий. Другими словами, всемогущий аппарат станет бесполезным. «Значит, мы для вас и будем таким фактором?» – догадался Игорь. До этого слушавший рассказ Лейца внимательно, но молча. «Да», – признался инспектор, – «но не для нас, а для врагов». «Неужели мы настолько отличаемся от авистийцев?» – удивился Комаров.